Текст 3. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, сын мой, ты строишь город света, белый город, сын мой, создает государство спасения всех, в городе, который ты создаешь, живут люди, ты им помогаешь, как и они тебе, в центре города создай сферу управления, сферу света, в которой ты видишь меня и говоришь со мной, получаешь точные мгновенные ответы и принимаешь точное решение для создания пути света. Структура города света – это структура организма человека, структура сферы, структура клетки в организме человека, пространство города, пространство физического тела. Первая задача – создать динамичную сферу взаимодействия реального города света со, со структурой государства света. При этом видимые тобой объекты информации находятся на физическом плане в виде духовных структур, видимых Духом Человека. Данные объекты созданы мной впрямую для спасения всех и для того, чтобы истинный человек делал управление через духовную основу и был абсолютно свободен от деструкции, власти и денег. Многие люди, работающие по возвращению других людей в физическое тело и на физический план, видят их, приходят, берут знания и созидают в своей жизни, помогая другим, спасая их по их обращению, спасая мир по своему пониманию и по первичному получению знаний моим. Я вижу и понимаю, как ты видишь и что думаешь. Перед тобой открывается структура истинного человека, что ты и просил у меня, а я спрашивал, кем ты себя считаешь? Отец мой, я сын твой, сын мой душа человека прояльная перед тобой ты получаешь точное знание потому что я данные знания даю каждому человеку через тебя это нужно понять также ты познаешь истинную свободу души и тело применяя точные знания получены от меня для спасения каждого человека каждого кто желает понимает и видит данное ему спасение и знания через знание человек будет спасен знание будет видеть и понимать мир мир строя тинном понимая воспринимает ту реальность которую создаю я которую видит и создает человек каждый человек который понял и пошел по указанному пути. Посмотри на объект информации в городе света. Ты видишь в самой маленькой структуре света информации себя, и так может видеть каждый, и близок тот час, когда люди прозреют умом своим и душой. Видя себя в объекте информации, пойми, что информация несет образ человека, несет отражает образ его, создавая в себе по мыслям и самого человека. Данный объект – ты как и каждый человек, чей образ человека можно изменить или создать новый и проявить его изначально мысленно, а потом физически, создавая уровни и технологии спасения целенаправленно, создавая структуры мира. Сын мой, каждый текст книги, записанной тобой, является технологией спасения и бесконечного развития каждого человека, зная и понимая это. Образ структуры информации говорит о том, что в душе человека отражен и реально растет весь мир. Вся структура света изначально из глубины души. Как и тексты книги, технология имеет рост в твоей душе, и в данный минуту свет души взаимодействует напрямую с книгой «Завет грядущего», и строится свет мира, Библия будущего. И реальность мира наполняет светом спасения события настоящего, высвечив путь каждого человека. В душе человека растет мир, мир небесный, мир земной, как и мир человека. В душе его отражена вся реальность, созданная по образу и по образу растет и создается. Человек реагирует на структуру мира, где бы он ни был, чем бы он ни занимался. Океан, моря, вся вода несет знания, которые растут и реально создаются в душе человека. Цивилизация развивается по задачам и от задач души. Птицы, животные, все живое создано в душе человека. И со всем человеком имеет реальную духовную связь. И он человек, птица, речащая в небе, как элемент света души человека, правильный духом человека в мире, как птица и как элемент понимания в душе всего мира, всей реальности. Изменился человек? Изменилась его душа и изменилась структура мира. Реальность по-другому реагирует на мысль человека. Хотя сама реальность – это содержание первой, несущей в данную минуту, свет мысли человека. Первая динамичная мысль – это весь объем реальности мира. Зная виде это, человек изменяет в позитивную сторону реальность мира, как и сам мир меняется в сторону развития вечности человека. А создание в центре реальности объекта информации дает возможность человеку создать технологию прямого управления – создаётся материя, физическая материя физического тела. Тем самым через статус создателя по технологии спасения человека мир изменён. Человек спасён через статус регенерации, воскрешения и восстановления физического тела человека, каждого человека или одного, как статус создания через прямое духовное видение физической реальности. В объекте информации имеется образ человека, тебя, сыной. И это открытая структура физической реальности, создавая и спасая так, как дано. Как ты видишь и знаешь, и уже создаешь, значит делаешь точно, как делаю я, создаю. И тогда человек, создатель того, что создает создатель, и каждый идет по пути создателя, растет духовно, воссоздавая реальность мира. И дал отец время на понимание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.